Шаг номер 7. Подбор активов в портфель. Вы подобрали структуру портфеля. Самое главное уже сделано. Но хочется побыстрее что-то купить. Российский рынок. Мы же новички, поэтому в акции лезть пока не будем. Упор сделаем на пассивных индексных стратегиях. Тут более предсказуемая доходность и статистически на длинных горизонтах Она превышает доходности в активных инвестициях. Но если вы все-таки решили какую-то часть денег направить именно на акции, то есть в активные инвестиции, то обязательно изучите этот вопрос глубоко. Прочтите книгу Бенджамина Грэма «Разумный инвестор» и Алексея Герасименко «Финансовая отчетность». Это хорошие книги для начала. И помните, что отдельные акции надо выбирать очень тщательно оценить их отчетность, изучить существующие контракты, действия руководства и основных бенефициаров, диверсификацию бизнеса и зависимость его от санкций, клиентский рынок и активы компаний. Обратить внимание на закредитованность и рентабельность. У меня на качественный анализ одной компании уходит неделя. В телеграм-канале Rodin Finance вы можете изучить отчеты по разным компаниям, и российским, и иностранным. И оценить, сколько ресурсов уходит на один такой отчет. Намного проще сделать иначе. Пусть за вас компания отберет кто-то другой. Кто-то другой следит за состоянием их бизнеса. Кто-то другой продает убыточные и обанкротившиеся и покупает на смену прибыльные и качественные. Я думаю, по названию стратегии «пассивная-индексная» вы уже догадались, что покупать мы будем индексные фонды, которые разбирали на шаге номер 4 При такой стратегии вам нет необходимости постоянно следить за портфелем. Требуется только раз в полгода-год проводить простую ребалансировку, о которой я вам еще расскажу. В портфель вы будете покупать биржевые фонды, которые в простонародье называют термином ETF. Стратегически вы уже распределили классы активов в портфеле. Теперь надо под каждый класс купить биржевые фонды. Выбор можно начать на сайте rusetf.com. Это один из немногих более-менее информативных сайтов по рынку отечественных биржевых фондов. Если вы знаете другие хорошие сайты с возможностью выборки, анализа российских фондов и бэктеста портфелей из них, напишите, пожалуйста, в комментариях или отзывах книги на сайте магазина, в котором ее купили. Я буду очень благодарен. В разделе «Скринер» настройте поисковик. Например, вы выбираете фонд на российские акции. Актив – акции. Категория – можно оставить как есть. Регион – Россия. Страна – Россия. Рынок – можно ничего не выбирать. Управляющая компания. Обратите внимание на крупные управляющие компании. Обычно они дочки крупных банков. Сайт выдаст перечень фондов. Раньше у нас на рынке торговались и российские пифы, и иностранные ETF. Сейчас остались только пифы. И их сейчас всего штук 20. При отборе проверяйте, чтобы понравившийся фонд торговался на бирже и был доступен в приложении брокера. Или сделайте еще проще. Выпишите все доступные у брокеров фонды и учитывайте это при анализе. Большого выбора у нас с вами нет, но оценивать то, что представлено, надо. Каждому фонду есть описание. Его и будем изучать. На что обратить внимание? Крупная управляющая компания. Долгое существование фонда. Фонд с пассивным управлением. Копирует индекс Мосбиржи. Не свой какой-то, а Мосбиржи. Есть некоторые управляющие компании, которые придумывают свой индекс, формируемый по их стратегии. Фактически, тут все равно получается активное управление. Конечно, встречаются активные фонды с хорошими стратегиями, но сейчас мы выбираем самое простое и надежное, и дешевое. Помните, активная стратегия – лишние затраты. Содержание своего индекса – лишние затраты. А они – из вашего кармана. Большая капитализация фонда. Сравнивайте возможные варианты и берите из числа крупных. Долгое существование фонда. Низкие комиссии за управление. Выбирайте те, где она ниже. Наименьшая ошибка слежения. Отставание от бенчмарка. По нашим фондам такую информацию найти непросто. Я приведу в конце книги несколько сайтов, которые помогут искать недостающую информацию. Фонд фондов неинтересен. Это фонд который инвестирует не в активы, а покупает акции другого фонда. Я таких называю лентяями. Очень просто. Не заморачиваешься в копировании индекса и покупке отдельных акций, а просто берешь бумаги чужого фонда. У таких деятелей и комиссии будут выше. Двойные. Одна комиссия у лентяев, другая у того фонда, акции которого лентяи покупают. Комиссии напрямую вы не платите. Они учитываются в цене акции пае фонда и, конечно, влияют на итоговую доходность. Репликация физическая. Репликация это модель фонда. При физической репликации фонд закупает непосредственно активы. Фонд золота закупает золото, фонд акций акции и так далее. Существует еще репликация синтетическая. В этом случае Фонд при помощи купли-продажи разных деривативов и иных инструментов старается повторить цену базового актива. Это всегда опасней. Валюта фонда – рубли. Сейчас вряд ли торгуются фонды с валютой фонда доллара или евро, но вдруг кто-то запустит. В настоящее время это опасно. По аналогии выбираете фонды облигаций. Фондов золота сейчас осталась буквально пара – от Альфы и от ВТБ. Второй больше по капитализации. Есть три фонда недвижимости: закрытые паевые инвестиционные фонды, ЗПИФ от управляющей компании Парус. Минус в том, что фонды может купить только квалифицированный инвестор. Стать квалифицированным инвестором квалом, можно, если показать наличие активов на 6 миллионов рублей, либо активно торговать. Должен быть большой оборот торгов либо иметь соответствующее образование или квалификацию. Правила признания квалифицированным инвесторам могут измениться в любое время, так как Центробанк давно пытается внести поправки в закон. Узнавайте всех поддержки своего брокера. Кстати, указанные фонды ежемесячно выплачивают дивиденды из расчета 10-11% годовых. Это прекрасный пример инвестиций в недвижимость небольшими суммами – 1-6 тысяч рублей с мгновенной ликвидностью. Американский рынок. Тут возможностей в 100 раз больше. Буквально. Фонды выбирайте на сайте etfdb.com. Их тут 2200 штук. Я немного сократил инструкцию, чтобы вы не испугались и не запутались. На моем курсе по инвестициям она больше. Оставил только самое важное. Вкладка «Tools», «ETF Screener», фильтр для выбора фондов. Требования к фондам. Пассивный. Копирует индекс. Комиссия низкая. Пассивные фонды. Большой объем торгов. Большая СЧА. Существует долго, Управляющая компания крупная и надежная. Размер активов фонда большой. Ликвидность высокая. Большой объем торгов. Спред небольшой. Структура фонда сбалансированная. Бумаг много. Оборачиваемость портфеля низкая. Редко меняют бумаги в портфеле. Соответствие индексу точное. Копируют индекс. Пошаговый выбор фондов. Первое. Выбираем класс активов в разделе Asset Class. Bonds облигации, Equity акции, Commodity товары, Real Estate недвижимость. Второе. Раздел Attributes. Стратегия: пассив, без кредитного плеча. Leveraged: no. Обратные фонды исключаем. Inverse: no. Третье. Раздел iShares. Управляющая компания: Select N iShares. Крупная, Надежность, история, больше активов под управлением, выше ликвидность, ниже издержки. Выбирайте из перечисленных. Альянс Инвестмент. Торговая марка фондов: PIMCO, BlackRock Financial, торговые марки фондов BlackRock и iShares, Charles Schwab, торговая марка Schwab, Fidelity, торговая марка Fidelity, First Trust, торговые марки First Trust и Fidelity CBOE West, Franklin Templeton, торговые марки ClearBridge, Franklin, Leg Mason и Western Asset. Инвеска, торговые марки Инвеско и Инвеско DB. ProShares – торговая марка ProShares. State Street – торговая марка SPDR. VanEgg – торговая марка VanEgg. Vanguard – торговая марка Vanguard. Wisdom 3 – торговая марка Wisdom 3. Четвертое. Раздел Structure. После выбора фондов с пассивным управлением разницы в структуре не будет. Пятое. Раздел expenses and dividend. Комиссия expense ratio до 1% в год. Шестое. Раздел Liquidity and Inception Date. Размер активов под управлением Assets, более 1 миллиарда долларов. В обозначении доллар $MM ММ от 1000. Объем торгов. Average Daily Volume – свыше 1 миллиона акций в день. Дата создания – Inception Date. Существует долго. Смотри дату создания в описании фонда. Седьмое. Раздел Holdings – количество компаний в фонде. Number of Holdings – от 100. В узких специфических секторальных фондах может быть меньше. В одной бумаге не более 5%. Проверяем на странице фонда. Вкладка Holdings. В топ-10 – Assets in Top 10. Не более 20-30%. Доходность фонда определяет топ-10 компаний. На странице фонда важная информация. Показатели доходности – Performance, риска, technicals, базовый индекс, аналогичные фонды. Сравниваем в процессе. Внизу вкладок сравнение Портфель активов. Распределение по классам, регионам, секторам. Holdings Analysis Charts. Больше компаний в фонде. Больше диверсификация. Выше волатильность фонда. Больше риск портфеля. Вкладка Technicals. Раздел трейдабилити, Средняя ошибка слежения. Tracking Difference мириан. Лучше-меньше. Средний спред покупка-продажа. Average Spread – лучше-меньше. Основной минимум, на который обращаем внимание на странице фонда. Комиссия, бенчмарк, дивиденды, если важно. Не забываем приходящие дивиденды реинвестировать. Большинство американских фондов выплачивают дивиденды. Состав фонда. Примечания. Alternatives – фонды альтернативных стратегий. Нас не интересуют. Бонс – облигации. Commodity, товары, currency, валюта, equity, акции, multi-asset, фонды, включающие в себя различные классы активов, preferred stock, привилегированные акции, real estate, недвижимость, volatility, фонды волатильности, EAFE, развитые страны за исключением Канады и США. Порядка 900 компаний из 21 страны. Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания. Австралия, Гонконг, Япония, Новая Зеландия и Сингапур, Израиль. АСИАН. -E страны ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. БРИКС крупнейшие развивающиеся экономики страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. БРИК страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай. БИК Бразилия, Индия, Китай, Южная Корея. МИСТ Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция. 1 миллион, 1 мм, 1 миллиард, 1 б, 1 мм, 1 биллион, 1 триллион, 1т. 1 1 в Америке разделитель разрядов ⁇ запятая. Десятичный разделитель ⁇ точка. В России ⁇ наоборот. Я вас поздравляю. Вы сделали это. Если остались какие-то вопросы, пишите мне в соцсетях. Ссылки давал ранее и продублирую в конце книги. Выводы. Начать инвестирование лучше с пассивной индексной стратегии. Самое важное при выборе фондов в портфель. Крупная управляющая компания, долгое существование фонда, большая СЧА, низкие комиссии, пассивное управление. Задание. Выберите фонды в свой портфель.